«Однозначно, все начальники – это иная форма жизни». И в этом вскоре убедился Дмитрий. В кабинет вошел генерал-майор Никитин. Осмотрел присутствующих. Громов с Димой подскочили, в разнобой поздоровались и браво отдали честь. Погоны с красной линией окантовки и одной крупной звездой обязывали к подобным действиям. Как там Николь его называла? «Самый главный из самого главного офиса»? Дмитрий быстро спрятал улыбку, появившуюся у него на лице. Но что привело в их скромную обитель крестного Николь? Одно из двух. Или придется сейчас давать полный отчет по поимке банды пантер, или писать рапорт за то, что без приказа и разрешения влез в дом Николя Дашевой, крестницы самого главного и самого главного офиса. От своего непосредственного начальства уже получили выговор за самовольное расследование, но полковник ограничился устным предупреждением, потому как бандиты в камерах сидят, посматривают в зарешоченное окно под потолком и проливают крокодильи слезы по прошлой жизни. Каются. Игорь Валерьевич не заставил людей гадать причину его появления в кабинете следователей. Профессионально потребовал. Кто ведет дело Николь Адашевой? Мы – Громко выстрелили в ответ следаки. «Кто из вас, Дмитрий?» «Я», — также громко отрапортовал невидимый. Николь оборвала провода. «Что с ней?» — обеспокоенно засуетился Дима. «Ей стало хуже». «Хуже? У нее снова повысилась температура?» «Как-то само собой так произошло, что теперь задавал вопросы Дима». «Не уточняла». «Она принимает лекарства?» «Не спрашивал». «Она вызывала скорую?» «Нет, не знаю» рявкнул генерал-майор. Она звонила мне, ищет с вами встречу. Я собирался к ней после работы. Это не терпит, срочный вызов. Разрешите исполнять? Это не приказ. Так точно. Поторопитесь, Дмитрий. По привычке командирским голосом потребовал Никитин и мягко пояснил. Боюсь, что она натворит дел. Ради встречи с вами, Дмитрий, Николь готова переступить закон. Чуть-чуть, чтобы не растоптать его. Именно такой коварный план родился в ее светлой на идее голове. Но позвонила мне и сказала, что если я вас не разыщу, ей придется вызывать полицию и говорить, что к ней снова пробрались грабители. А если ей не удастся вас увидеть, то сегодня же вечером пообещала уехать в Оренбург к деду. Обещает собирать подснежники. Я вообще-то не против, но она не успеет до Нового года и встретит Новый год в дороге, где-то под Сызранью.